Внешнее загрязнение воздуха. Если только вы не живёте в пещере, вам известно, что качество воздуха, которым мы дышим каждый день, уже давно не то, что было когда-то. Появилось столько различных источников загрязнения, включая оксид углерода, диоксид серы, но мы сейчас поговорим не о них, а об озоне, о кислотах азота. в частицах. Озон это невидимое загрязнение. Это газ. Он состоит из трёх молекул кислорода, что звучит не страшно. Ведь это же кислород, не так ли? Что может быть в нём опасного? Но когда озон попадает в лёгкие, он вызывает разрушение лёгочной ткани. И тогда люди испытывают боль, Затруднение дыхания, возникают воспаления и так далее. Иногда при повышенном риске воздействия это приводит к госпитализации. Присутствие оксида азота, формула N2O, относится к загрязнениям, связанным в основном с автомобильным движением. Оксид азота участвует вместе с озоном в образовании смога. Но и само по себе это соединение может принести вред, потому что делает нас уязвимыми для респираторных инфекций. Исследования показывают, что длительное воздействие загрязнений, связанных с плотным трафиком, может укорачивать нам жизнь. Другой тип загрязнения воздуха это частицы, жидкости и газы. Они включают в себя сульфаты, нитраты, пыль, металлы и прочее. Больше всего таких частиц около промышленных предприятий и основных автомагистралей. Вместе эти составляющие загрязнения воздуха очень опасны для наших дыхательных путей и других систем тоже. Некоторые исследования показывают, что эти факторы могут привести к сердечным приступам, может быть и в меньшей степени, чем те, что мы обсуждали ранее, и другим проблемам здоровья, связанным с сердечно-сосудистой системой. И есть печальные выводы из исследований, что при длительном воздействии этих загрязнений укорачивается наша жизнь. Кроме вышеуказанных неприятностей, связанных с факторами внешнего загрязнения воздуха, возникают проблемы с памятью, наносится вред нервной системе и мозгу, но вы можете с этим бороться. Поддерживающая стратегия против внешнего загрязнения воздуха. Будьте информированы. Ваши новостные блоки о погоде обязательно несут информацию об уровне озона, особенно в летнее время, когда он резко возрастает. Когда количество озона превышает норму в несколько раз, нужно принять защитные меры. Держать окна закрытыми, работая в помещении. Особенно, если вы простужены и имеете инфекционное респираторное заболевание. Дети, люди старше 65 лет, диабетики, люди с сердечной недостаточностью. И все, кто проводит много времени на открытом воздухе, подвергаются повышенному риску от воздействия озона. В такие дни мой совет всем, а особенно пациентам, которые подвергаются повышенному риску, посидеть в заперти в дневные часы, насколько это возможно. Вы можете также предпринять некоторые шаги по уменьшению собственного вклада в это загрязнение Если пользуетесь автомобилем, постарайтесь не заправлять полный бак до захода солнца, чтобы пары бензина не загрязняли атмосферу. При жаре они испаряются быстро. Не стригите лужайку. Подождите вечера по той же причине. Если даже у вас отменное здоровье, не надо выходить на пробежку в середине дня, чем чаще дыхание Чем больше озона попадает в лёгкие. И хотя я большой поклонник физических упражнений, скажу, что ваша пробежка подождёт, или позанимайтесь дома. Добавки против загрязнения. Дело в том, что загрязнение воздуха в наши дни происходит повсеместно. Мы уже обсуждали в главах, посвящённых дыхательной системе, Все способы укрепления здоровья ваших лёгких, включая меры против старения, приём добавок витаминов, комплекса витамина Б, чтобы сбалансировать обмен веществ и заниматься глубоким дыханием. Можно ещё добавить, что особенную роль играют омега-3 жирные кислоты, особенно рыбий жир, которые могут замедлить окислительный стресс. который неизбежен, когда мы дышим грязным воздухом. И нам известна мощь антиоксидантов, особенно когда речь идёт об уничтожении свободных радикалов. Так что стоит особенно обратить в такие дни внимание на приём антиоксидантов, когда обстановка становится особенно опасной.